Рожден не для стяжательства и злата, И не для новых золотых цепей. Не вижу счастья в старом ябулате, Не хочется чужих картин, вещей. Я по карманам во дворах не шарю, По сумкам, кошелькам не ворошу. Хочу найти старинную я саблю, И столь пиратски у богов прошу. Хочу корабль под пиратским стягом на рейд поставить, обывателям на зло, трактирщику в глаза тяжелым взглядом смотреть, как на корму или весло. Мне дорог будет бред пьяной девицы, Наслушавшейся пьяного матроса. И радостен взмах крыльев чищной птицы И сапоги, которым нет износа. Воюю я не ради денег или славы, Да и пиратом стал бы я не для богатства. Мне не хватает шума той дубравы, Где мог бы я вкусить с друзьями явства. Мне не хватает долгих путешествий И не хватает сильных ветров боя Сражений скоротечных, крестных шествий Просторов бесконечных со спиною Красавицам душевного горения Лихих коней летят во весь оплат И потому я в жажде приключений стал не простой, а экстремальный. Вот. Геннадий Бурлаков «Святой и грешный»